Глава 12, часть 2. Мириам. Я уже закончила пару, как пришло срочное сообщение от ректора. Он требовал, чтобы адептка Ройтон срочно пришла к нему в кабинет, так как на ее семью напали и за ней также могут прийти прямо в академию. Голос у Золотого Дракона был взволнованный, что само по себе практически невозможно, поэтому я не стала искушать судьбу, а быстро скомандовала. Все адепты немедленно расходятся по своим комнатам. «Носа не высовывать, пока я лично к каждому в дверь не постучу. Адепка Ройтон, быстро за мной!» Молодая симпатичная арчанка-полукровка заторможенно кивнула, все еще пребывая в прострации от новости, что на ее родине что-то произошло. Ректор не удосужился сделать сообщение только для меня, а не общим достоянием. Как только я достоверилась, что последний ученик вылетел из аудитории, я схватила девушку за руку и волоком потащила за собой. «Магистр Дэвис!» — всхлипнула она. «Как же так? Что с моими родными?» «Не время и не место страдать. Сейчас дойдем до ректора, он все и расскажет. Не паникуй раньше времени». «Ой!» – сплеснула она руками. «Я же на столе свою палочку оставила». И, вырвав свою руку, метнулась обратно в аудиторию. «Какую еще к бездне палочку?» – крикнула я ей вдогонку и побежала следом. «Ректор сказал живо!» Не успела я добежать до адептки, а она до стола, как над нами громыхнуло взрывом, и на пол посыпалась штукатурка. Не удержавшись на ногах, мы обе упали на пол, но я изловчилась и все же напрыгнула сверху на девушку, закрывая ее своим телом. На всякий случай я выставила над нами огненный полок, и не зря. Прогремел еще один взрыв, на этот раз уже в аудитории. Нас окутало стеной огня, а взрывная волна сильно вдавила в пол, даже несмотря на мой щит. Но если бы его не было то меня, возможно, в отличие ученицы, и не сожгло бы заживо, но прибило бы одним из пролетающих камней точно. Подо мной послышался невнятный скулеж. Тихо, ты, прошипела я. Вот тебе и палочка. Это за мной, точно за мной, зачистила она, возясь под моим телом и пихая меня в ребра. Но значит, живая и все так же сильна, как и все орки. У них, кстати, бывает полукровки, в отличие от всех других раз. Ну и дроу. Разумеется, проклятие же никто не отменял. «Это из клана Ре, точно вам говорю. Они давно обещали поджарить меня, ведь я не дала свое согласие на брак. Теперь я умру, умру, и вы тоже». «Вот спасибо», — нервно усмехнулась я. Рэ значит? Ну ладно, так». Я чуть расширила полок и отодвинула голову, чтобы увидеть ученицу. «Слушай меня внимательно» я сейчас тебя окружаю защитным огненным щитом, а ты стрелой вылетаешь из аудитории спускаешься на первый этаж находишь ректора и сидишь у него тихо как мышка я здесь постараюсь задержать твоих ре но я не найду дорогу найдешь если жить хочешь рявкнула я разделила полок на две части и с помощью палочки вытолкнула девушку из аудитории главное чтобы девчонка побыстрее сбежала а то не ровен час вдалеке от меня полок истончится как бы не обгорела Я выпрямилась во весь рост, отряхивая костюм и оглядываясь по сторонам. Огонь хоть и произошел от взрыва, все равно имел магическую составляющую. Плохо. Значит, просто водой его не потушить. Я вытащила руку из своего импровизированного щита и коснулась чужеродного огня. Ох, жжется зараза. Пришлось напрягаться и вместо бесформенного купола над головой создавать защитную оболочку, плотно прилегающую к телу и повторяющую все ее контуры но при этом подвижную и оберегающую от жара. Особое внимание уделило волосам. Не хотелось бы из этой заварушки выйти с частично обугленной головой. Для огненной ведьмы – позорище. Надо попробовать убрать пламя и дым. Пусть магия и чужеродная, значит, придется повозиться с плетением. Но попробовать стоит. Меня больше беспокоило, что мой полок, закрепленный за адепкой, прекратил свое движение и обосновался где-то за дверями аудитории, и явно все еще на втором этаже. Значит, арчанка никуда не идет. Я тихо выругалась и только собиралась метнуться к ней, как из пелены едкого дыма показалось несколько фигур. Мое начавшееся движение в сторону выхода моментально прекратилось, дабы не указывать местоположение их цели. И вместо позорного бегства я совершила еще одну глупость в своей жизни. Пошла противникам на перерез, поигрывая в руке палочкой и виляя бедрами. «Здравствуйте, мальчики! Что за вечеринка? Почему никого не позвали?» Орки, а это были именно орки, резко затормозили, глядя на меня, как на умертвение, восставшее из могилы само по себе. «А что вы так смотрите? Первый раз видите ведьму? Ну так будем знакомы. Я магистр в Сия Грейсли». Похоже, орки мой юмор не оценили. А может, просто принадлежали к той самой молчаливой породе мужчин, суровость которых может соперничать только с их сустрашающим устрашающим внешним видом. Как бы то ни было, но в меня без предупреждения, без расшаркиваний полетело сразу три смертоносных заклинания. Один огненный, одна молния и луч проклятия. От огненного я даже отмахиваться не стала, просто впитав его в себя. С моей огненной магией мало кто может тягаться. От молнии я просто увернулась, сделав резкий кувырок в сторону. А вот заклинание проклятия отправило крупный фаербол и спалило его дотла, так что он даже не смог долететь до меня. «Огневичка», — выплюнул один. Причем плюнул в прямом смысле слова, прямо на пол аудитории. Огонь моментально шипением пожрал подношение, а я, на секунду глянувшая вниз, поняла, что пол давным-давным-давно разрушен. А перекрытие между этажами не рухнуло вниз только потому, что внизу, а внизу была столовая, его держит воздушный полок. Плохо дело, ведь там тоже мог кто-то пострадать. И я рада вас видеть! Улыбнулась, а затем превратила свою палочку в огненный кнут и одним его взмахом сделала подсечку под ногами всех орков, чтобы были в моей зоне видимости. Не ожидавшие нападения, нападавшие с руганью повалились на пол, а я успела заметить, что они также окружены защитными полями от окружающего огня. А значит, и мой огонь их вряд ли заденет. Поэтому, недолго думая, я припустила по аудитории, обходя орков по обширной дуге. Как говорится, жить хочешь – делай ноги. Они ломанулись за мной следом. «Держи ее!» – орали в десяток голосов. «Ну, раз вы просите, держите!» Усмехнулась я и, притормозив на секунду около одного из камней, что недавно был частью крыши, отправила его воздушным потоком назад и, не оглядываясь, побежала дальше. Сзади послышалось ругань и крики. «Значит, попала!» «Вот ты где!» Передо мной возникла фигура крепкого зеленокожего мужчины с открытым торсом. Он вынырнул прямо из огня. И одного вида мне хватило, чтобы понять, что это его огонь вокруг. Очень сильный маг. Огромные ручищи сомкнулись на моей талии, и в глазах практически мгновенно потемнело от недостатка кислорода. Попалась. Ох, Ре, ты поймал ее. Сзади подбежали мои горе-преследователи. А вот и нашелся тот самый Ре. Хотя, если это клан, то может они тут все Ре? Я мысленно себя одернула. Вот совсем не о том думаю. Поэтому решила не думать, а употребила голову для чего-то более полезного. А именно, боднула ею орка по лицу. Целилась я примехонько в глаз. Видимо, туда и попала, потому как он взвыл и выпустил меня. Я повторных объятий ждать не стала, а бросилась к окну. Второй этаж, а воз не расшибусь.